Глава шестая. Луна, башня, смерть. Я хранила молчание. Еще в Калифорнии мне удалось убедить себя в собственном психическом здравии, но окончательное подтверждение реальности пережитых событий получила только сейчас. Если раньше и закрадывались в голову сомнения, а внутренний голос украдкой шептал... Может, все же стоило пить таблетки? То теперь этот голос затаился и, по всей видимости, выжидал удобного момента, чтобы вновь дать о себе знать. ч а р л и с по-прежнему смотрела расфокусированным взглядом. Правой рукой она стала перебирать браслеты, от чего те стали позвякивать. Я сделала последний глоток чая и с громким стуком отставила чашку в сторону. Резкий звук вывел Картер из транса. Может, еще налить ч а ю медленно протянула ч а л и с Я отрицательно помотала головой и скривилась. Только если чего покрепче. Не подумав, п р я к н у л а я и тут же прикусила язык. Прости, нет, ничего не нужно. Спасибо. Гадалка понимающе улыбнулась. Меня это не задело, мой дух сильнее, чем кажется. она грациозно поднялась из-за стола. У меня так никогда не получится. Картер подошла к прилавку и выдвинула один из множества ящиков. На свет Божий была вытащена деревянная шкатулка. Со шкатулкой в руках Чали свернулась на место, положив свою добычу на стол. Что это? Полюбопытствовала я. Картер вновь обнажила белые зубы в улыбке и открыла шкатулку. В ней хранилась колода карт, немного потрепанных, старых на вид. Гадать будем. Я тоже не смогла сдержать улыбки. ч а л и з взяла колоду в руки и начала ее медленно тасовать. Почему бы и нет? Это гадальный салон. Нам нужно немного отвлечься, не так ли? Ты позволишь взглянуть на твое прошлое, настоящее и будущее? Несмотря на явный с в е р х е с т е с т в е н н ы й характер недавних событий. В душе я все еще оставалась скептиком, уж по крайней мере насчет всяких гаданий. Ну, попробуй. Получив разрешение, Картер сосредоточилась на картах. Я вновь не удержалась от комментария. А мне подержать колоду в руках или посидеть на ней не нужно? Гадалка коротко мотнула головой, не отвлекаясь от процесса. Колода ш е л е стела. Картинки мелькали, как ускоренной с ъ е м к и ч а л и с наконец остановилась, вытянула первую карту. Прошлое. С мрачным торжеством в голосе объявила она, выложив карту на скатерть рубашкой вверх, и снова зашуршала к о л о д о й Я обратила внимание на рисунок рубашки, узоры в фиолетовом пламени. По углам картон был чуть порван. Настоящее. Вторая карта л е г л а рядом с первой. Вновь шорох. Будущее. Вытянув третью карту, ч а л и с перевела взгляд на меня. Готово. Какая театральность, наверное, издержки профессии. Я кивнула, подавив смешок. Картер стал а переворачивать карты. На первой были изображены два волка на темном фоне. воющих на Луну, на второй разрушенная башня, на т р е т и й и я вздрогнула, смерть. И что весь это туже значит? Может, мне его все не стоит выходить из своего салона, а то и до дома-то не доеду. Чалис не оценила шутку, ее черные брови сдвинулись к переносице, а кончики пальцев прошлись по разложенным картам. дошли до смерти и вновь вернулись к волкам. Луна, начала она, сохраняя серьезность в голосе, говорит о печали в прошлом, обмане, предательстве, черной полосе. На меня Картер не смотрела, говорила исключительно с картами. Башня, символ радикальных перемен, возможно неожиданных. Это твое настоящее. Ну а будущее? В будущем я умру после печали и перемен, да? Не выдержу метаморфоз. Перебила я неспешное толкование Чалис. Она все же перевела взгляд на меня. Это не в буквальном смысле. Смерть символизирует перерождение, трансформацию, переход. на слове переход я поежилась. Да глупости все это. Давай я попробую. Спорим, там будет совсем другой расклад. Я почти вырвала колоду из рук гадалки и вернула три злосчастных карты обратно к остальным. Моя вежливость оставляла желать лучшего. Картер лишь медленно выдохнула. Пробуй, э л и с Я стервенела начала мешать карты. Что же? Сейчас мы как на одном популярном шоу выведем шарлатанку на чистую воду. Я повторила те же действия, что и ч а л и с м и н у т а м и ранее. Три случайно вытянутых карты лежали передо мной причудливыми рубашками вверх. Рука непроизвольно слегка задрожавшая приоткрыла первую. Луна. Я отдернула руку, словно обожглась, перевернула вторую. Башня. Третью. Смерть. Заморгала, часто-часто, словно стараясь развидеть эти три карты. Убедилась? Тихо спросила меня Картер. Нет, я просто плохо перетасовала колоду. Собрала, с еще большим рвением перемешала карты, а потом еще раз. Результат порадовал стабильностью. Луна. Башня, смерть. Этого не может быть. Какой-то фокус, да? Ты меня разыгрываешь. ч а л и с поглядела на меня с сочувствием, с каким обычно смотрят на душевнобольных. Я не занимаюсь дешевыми фокусами. в Здохнув, я попыталась счастье еще раз. И меня вновь ждали луна, башня и смерть. Что за бред? И... Это предсказание обязательно сбудется, прошептала я, возвращая колоду хозяйке. Моя бесцеремонность осталась безнаказанной, хотя, если верить картам, может это и было наказанием. Кто знает. Повторюсь, главное лишь то, во что ты сама веришь. Карты были убраны в шкатулку. Запах благовоний стал отчетливей. Луна. Башня. Смерть.